Рейгетские помещики. Прошло немало времени, прежде чем здоровье моего друга, мистера Шерлока Холмса, вполне поправилось после его напряженной деятельности весной 1887 года. Вопрос о Нидерландско-Суматранской компании и колоссальных планах барона Апертюи еще слишком жив в памяти публики и слишком тесно связан с политическими и финансовыми вопросами, поэтому я не рискну касаться его в своих записках. Однако вследствие этой деятельности возникла странная и сложная задача, разрешение которой серьезно подорвало здоровье моего друга. В моих заметках упоминается, что 14 апреля я получил телеграмму из Леона, извещавшую меня, что Холмс лежит больной в гостинице «Дюлон». Спустя сутки я уже стоял у его постели и с облегчением убедился, что симптомы болезни не представляли ничего опасного. Однако и железное сложение Холмса не выдержало напряженного состояния, в котором он находился во время следствия, продолжавшегося два месяца. Он работал не менее 15 часов в сутки, а иногда, как он признался мне, и по пять суток к ряду, без отдыха. Блистательный исход дела не мог предотвратить реакции, последовавшей за крайним напряжением сил. И в то время, когда имя его гремело по всей Европе, а комната, в которой он лежал, была завалена поздравительными телеграммами, я нашел Шерлока в полном упадке. Даже осознание того, что он добился успеха в деле, в котором не могла справиться полиция трех государств, и перехитрил самого искусного мошенника Европы, не могло вывести моего друга из нервной прострации. Через три дня мы вернулись на Бейкер-стрит, но ясно было, что Холмсу нужна перемена места и климата, да и мне мысль провести недельку-другую в деревне казалась весьма привлекательной. Мой старинный приятель, полковник Хейтер, которого я лечил в Афганистане, жил теперь близ Рейгетов, и не раз приглашал меня погостить. Последний раз он писал, что был бы рад, если бы знаменитый детектив приехал со мной. Пришлось пустить в ход разные дипломатические уловки, но когда Холмс узнал, что мой приятель холостяк, и что гостям его предоставляется полная свобода, он согласился принять приглашение. И через неделю после нашего возвращения из Леона мы уже сидели под гостеприимной кровлей полковника. Хейтер был славный старый солдат, много повидавший на своем веку, и, как я и ожидал, у них с Холмсом нашлись общие темы для беседы. Вечером, в день нашего приезда, мы все сидели в кабинете полковника, стены которого были украшены оружием. Холмс полу лежал на диване, а Хейтер и я пересматривали небольшой запас пистолетов и кинжалов. «Между прочим, — вдруг сказал полковник, — «Вам лучше взять к себе наверх что-нибудь из этого арсенала на случай тревоги». «Тревоги?» – переспросил я. «Да, недавно у нас был переполох. В прошлый понедельник напали на дом одного из моих соседей, Эктона. Кража невелика, но воров еще не удалось поймать». «А следов никаких?» – заинтересовался Холмс. «Никаких. Но дело это пустяшное». «Одно из мелких преступлений, обычных в нашей местности, слишком ничтожны для того, чтобы привлекать к расследованию вас, мистер Холмс, после знаменитого международного дела». Холмс сделал знак рукою, как бы отстраняя комплимент. «Были в деле какие-нибудь интересные подробности?» «Кажется, нет. Воры обшарили библиотеку, но получили очень мало за свой труд». Все там перевернуто вверх дном, шкафы открыты и обшарены, а исчезли только один разрозненный том Гомера, два подсвечника накладного серебра, пресс-папье из слоновой кости, маленький дубовый термометр и пучок веревки. — Что за странный подбор вещей? — воскликнул я. — О, молодцы, очевидно, схватили, что попалось под руку, — отмахнулся полковник. Холмс проворчал что-то себе под нос. «Местная полиция должна бы заняться этим», — сказал он. «Ведь очевидно, что...» Но я погрозил пальцем. «Вы здесь для отдыха, мой дорогой друг. Ради бога, не выдумывайте себе новой работы, когда у вас нервы так издерганы». Холмс с видом комичной покорности взглянул на полковника, и разговор перешел на менее опасные темы. Однако судьба решила, чтобы вся моя профессиональная осторожность пропала даром, потому что на следующее утро дело явилось перед нами в таком виде, что его нельзя было игнорировать. И наше посещение деревни приняло совершенно неожиданный оборот. Мы сидели за завтраком, когда в столовую вдруг вбежал Дворецкий с совершенно растерянным видом. «Вы слышали новости, сэр?» – задыхаясь, проговорил он. «Слышали, что случилось у Кёнингомов, сэр?» «Воровство?» – воскликнул полковник, не донеся до рта чашку с кофе. «Убийство!» Полковник свистнул. «Черт возьми!» – проговорил он. «Кто же убит? Сам мировой или его сын?» Не тот, ни другой, сэр. Убит Вильям Кучер. В самое сердце!» «Кто же убил его?» «Разбойник, сэр. Выскочил, как стрела, и след простыл. Он только что влез в окно кладовой, как Вильям бросился на него и поплатился жизнью, спасая имущество своего господина». «Когда это произошло?» «Вчера ночью, сэр. Около полуночи». А -а -а, ну так мы сейчас же отправимся туда», сказал полковник, хладнокровно принимаясь опять за завтрак. «Скверная история», — прибавил он, когда дворецкий вышел из комнаты им. Старик Кёнингем – один из самых выдающихся наших помещиков. Весьма порядочный человек. Это убийство расстроит его, потому что кучер жил в имении много лет и был хорошим слугой. Очевидно, это те же негодяи, которые забрались в Эктон и украли ту странную коллекцию, задумчиво сказал Холмс. Вот именно. Хм. Может быть, дело окажется совершенно простым, но на первый взгляд оно все же любопытно, не правда ли? Шайка воров, действующая в известной местности, догадалась бы разнообразить свои похождения и не нападать в течение нескольких дней на два дома в одном округе. Когда вчера вечером вы заговорили о предосторожностях, я помню, мне пришла в голову мысль, что едва ли какой-либо вор или воры обратят внимание на эту местность Англии в ближайшее время. Оказывается, однако, что мне следует еще многому поучиться. «Я думаю, это какой-нибудь местный профессионал», — сказал полковник. «В таком случае он, естественно, выбрал поместье Эктона и Кёнингема как самые большие и богатые. Должны быть самыми богатыми. Но они долгие годы вели судебную тяжбу друг с другом, которая, как я полагаю, высосала соки из обоих». «У старого Эктона есть какое-то право на половину умения Кёнингема, и адвокату ухватили за это дело обеими руками». «Если это местный негодяй, то поймать его нетрудно», – зевая проговорил Холмс. «Хорошо, хорошо, Ватсон, не смотрите так строго. Я не стану вмешиваться в это дело». «Инспектор Форестер, сэр», – проговорил дворецкий, отворяя двери. В комнату вошел фронтоватый молодой человек с умным лицом. «Здравствуйте, полковник», — сказал он. «Извините, что помешал, но мы слышали, что у вас гостит мистер Шерлок Холмс, бейкер стрит Полковник указал на моего друга. Инспектор поклонился. «Мы думали, что, может быть, вы согласитесь пойти с нами, мистер Холмс?» «Судьба положительно против вас, Ватсон», — со смехом сказал мой приятель. Мы только что говорили об этом деле, инспектор. Может быть, вы сообщите нам подробностей? Потому как он откинулся на спинку кресла, и я увидел, что все мои врачебные советы и дружеские увещевания будут напрасны. В деле Эктона у нас не было никаких данных. В этом же их очень много, и нет сомнений, что в обоих случаях участвовала одна и та же личность. Человека этого видели. А. -а, -а. «Да, сэр, но он убежал с быстротой лани после того, как выстрелил в бедного Вильяма Кирвана. Мистер Кёнингем видел его из окна спальни, а мистер Алик Кёнингем — с черного хода». Тревога поднялась в три четверти двенадцатого. Мистер Кёнингем только лег в постель, а мистер Алик уже в халате курил трубку. Они оба слышали, как кучер Вильям звал на помощь, и мистер Алик бросился вниз узнать, что случилось. Дверь черного хода была отперта, и внизу лестницы он увидел двух человек, борющихся друг с другом. Один из них выстрелил, другой упал. Убийца бросился в сад и перескочил через забор. Мистер Кёнингем, выглянув из окна спальни, видел, как он добежал до дороги, но затем потерял его из виду. Мистер Алик нагнулся, чтобы посмотреть, нельзя ли помочь умирающему, а негодяй тем временем убежал. «Мы знаем только, что этот человек среднего роста, одетый в темную одежду, усердно разыскиваем его и надеемся скоро найти, так как он здесь чужой. Этот Вильям. Успел он сказать что-нибудь перед смертью?» «Ни слова. Он жил в сторожке с матерью, и так как был очень преданный малый, то мы думаем, что он пришел в дом взглянуть, все ли там в порядке». Понятно, что происшествие в поместье Эктена заставило всех быть на стороже. Разбойник, должно быть, только что взломал дверь. Замок оказался сломанным, когда Вильям бросился на него. Не сказал ли Вильям чего-нибудь матери, когда уходил из дома? Она старая и глухая, и мы ничего не можем добиться от матери. Она чуть с ума не сошла от постигшего ее удара, да и прежде, кажется, не отличалась сообразительностью. «Но у нас в руках есть одна замечательная вещь. Взгляните, пожалуйста, на это». Он вынул клочок бумаги из записной книги и разложил его на коленях. Вот что найдено в руке убитого. По-видимому, это клочок, оторванный от целого листа бумаги. Заметьте, что обозначенное тут время как раз совпадает с тем, когда убили беднягу Вильяма. Вы видите, что или убийца вырвал остальной лист, или наоборот – Вильям вырвал этот клочок из рук убийцы. Сообщение как будто о свидании. Холмс взял клочок бумаги, на котором можно было прочесть. В три четверти двенадцатого узнаете кое-что, может быть. «Если признать это за назначение свидания, — продолжал инспектор, — то можно предположить, что Вильям Кирван, хотя и пользовался репутацией честного человека, состоял в заговоре с вором. Он мог встретиться с ним, помочь взломать дверь, а затем между ними случилась ссора. «Это чрезвычайно интересный отрывок», — сказал Холмс, рассматривая бумагу с большим вниманием. «Дело-то, оказывается, гораздо сложнее, чем я думал», — прибавил он, опуская голову на руки. Инспектор улыбался впечатлению, произведенному этим делом, на знаменитого лондонского специалиста. «Ваше последнее предположение о возможности соглашения между вором и кучером и о том, что этот клочок представляет собой отрывок письма одного из них, остроумно и не лишено логики», — заговорил, наконец, Холмс. Но эта записка открывает «Он снова опустил голову на руки» и сидел несколько минут, погруженный в глубокое раздумье. Когда он поднял голову, я с изумлением увидел, что румянец играл у него на щеках, а глаза блестели, как до болезни. Он вскочил на ноги с прежней энергией. «Знаете что?» — сказал он. «Мне бы хотелось хорошенько и спокойно заняться подробностями этого дела. В нем есть что-то чрезвычайно привлекательное». «Если позволите, полковник, я оставлю вас с моим другом Ватсоном и пройдусь с инспектором, чтобы проверить правдоподобность фантазии, пришедшей мне в голову. Вернусь через полчаса». Прошло целых полтора часа, прежде чем инспектор вернулся один. «Мистер Холмс расхаживает пополю взад и вперед», — ошеломленно сказал он, «и приглашает нас всех отправиться в дом». «К мистеру Кёнингему?» «Да, сэр». «Зачем?» — инспектор пожал плечами. «Право, не знаю, сэр. Между нами мне кажется, что мистер Холмс еще не вполне оправился от болезни. Он держит себя как-то странно и очень возбужден. «Мне кажется, вы напрасно тревожитесь», — сказал я. «Я всегда убеждаю, что в его сумасшествии есть известный метод». «Или наоборот, в его методе оказывается сумасшествие», – пробормотал инспектор. «Но он горит желанием отправиться туда, потому, если вы готовы, полковник, идемте». Холмс расхаживал взад и вперед, популя опустив голову и засунув руки в карманы брюк. «Дело становится все интереснее», – проговорил он. «Ватсон, ваша поездка в деревню удалась как нельзя лучше. Я провел чудесное утро». «Вы были на месте преступления?» – спросил полковник. «Да». «Мы с инспектором сделали маленькую рекогносцировку». «И успешно?» «Да. Мы видели несколько интересных вещей. Расскажу вам по дороге». «Прежде всего мы видели тело несчастного. Он действительно, как и говорили, умер от выстрела из револьвера». «А разве вы сомневались в этом?» Но ну, во всяком случае, следовало удостовериться». Потом мы поговорили с мистером Кёнингемом и его сыном, которые точно указали нам место, где убийца перескочил через забор. Это было чрезвычайно интересно. Конечно. Потом мы заглянули к матери бедного малого, но ничего от нее не узнали, так как она очень стара и слаба. И каков результат ваших исследований? Этот случай совершенно особенный. Может быть, наше посещение несколько прояснит его? «Мы с инспектором, кажется, сходимся во мнении, что клочок бумаги, зажатый в руке убитого, и указывающий час его смерти — весьма важный документ». «Он должен служить исходной точкой, мистер Холмс». «Он и служит ей». «Автор этой записки заставил Вильяма Кирвана встать в поздний час». «Но где же лист, от которого оторван этот клочок?» «Я тщательно осмотрел все кругом, надеясь найти его», — сказал инспектор. Он был вырван из руки убитого. Кому было так нужно овладеть им? Тому, кого могла уличить эта записка. Что же он сделал с ней? Вероятнее всего, сунул в карман, не заметив, что клочок остался в руке убитого. Если бы нам удалось добыть остальную часть листка, то, очевидно, мы сделали бы большой шаг к открытию тайны. Да, но как нам добраться до кармана преступника, не поймав его самого? Да-да, об этом стоит подумать. Затем еще один момент. Записка была прислана Вильяму. Автор принес ее не сам, иначе он мог бы передать все на словах. Кто же принес записку? Или ее прислали по почте? «Я навел справки», — сказал инспектор. «Вильям получил вчера после полудня письмо по почте. Конверт он уничтожил». «Превосходно», — сказал Холмс, похлопывая инспектора по спине. «Вы видели почтальона? Право, приятно работать с вами». «Ну, вот и сторожка. Если вы пройдете со мною, полковник, я покажу вам место преступления». Мы прошли мимо хорошенького коттеджа, где жил покойный, и по аллее, окаймленной дубами, дошли до красивого старинного дома эпохи королевы Анны. Над входной дверью стоял год битвы при Мальплаке. Холмс и инспектор провели нас кругом до черного входа, отделенного садом от забора, идущего вдоль дороги, У двери на кухню стоял констебль. «Откройте дверь», — сказал Холмс. Нос, вот на этой лестнице стоял молодой мистер Кёнингем и видел, как двое людей боролись как раз на том месте, где мы стоим теперь. Старик Кёнингем стоял у второго окна налево и видел, как убийца убежал в кусты. Видел это и сын. Оба они сходятся насчет куста». Тогда мистер Алик выбежал и стал на колени возле раненого. Земля, как вы видите, очень тверда, и тут нет следов, которые могли бы помочь нам. В эту минуту из-за угла дома на дорожку сада вышли двое. Один из них был пожилой человек с крупными резкими чертами лица, с тяжелым взглядом. Другой – блестящий молодой человек. Его сияющее и смеющееся лицо и щегольская одежда составляли странный контраст с приведшим нас сюда делом. Все еще возитесь с ним, сказал он Холмсу. Я думал, что вы, лондонцы, сразу схватываете суд дело. Оказывается, не так-то скоро. Ах, дайте нам немножко времени, добродушно заметил Холмс. Да, время понадобится вам, сказал молодой Алик Кёнингем. По-моему, в этом деле нет никаких зацепок. Есть только одна, ответил инспектор. Мы думали, что если бы удалось найти... Боже мой! «Что с вами, мистер Холмс?» Лицо моего друга вдруг приняло ужасное выражение. Глаза его закатились, черты исказились. С подавленным стоном он упал ничком на землю. Испуганные внезапностью и силой припадкой мы отнесли его в кухню. Несколько минут Холмс лежал в большом кресле, откинувшись на спинку и тяжело дыша. Наконец он встал и со сконфуженным видом принялся извиняться, что перепугал нас. «Ватсон может вам сказать, что я только что оправился после серьезной болезни», — объяснил он. «Я подвержен этим внезапным нервным припадкам». «Не отвезти ли вас домой, в Шарабане?» — спросил старик Кёнингем. «Так как я уже здесь, то мне хотелось бы удостовериться в одном моменте. Это очень легко сделать». «А именно?» «Видите ли, мне кажется, весьма возможно предположить, что бедняга Вильям пришел не до...» а после того, как вор забрался в дом. Вы не сомневаетесь, что хотя замок и был взломан, но убийца не входил в дверь». «Мне кажется, это очевидно», — серьезно ответил мистер Кёнингем. «Ведь мой сын, Алик, еще не ложился спать. И, конечно, слышал бы, если бы кто-нибудь ходил внизу». «Где он сидел?» «Я курил у себя в уборной». «Где окно уборной?» «Последнее слева, рядом с окном комнаты отца». «Конечно, у вас обоих еще горели лампы». «Без сомнения». «Странно», — улыбаясь, проговорил Холмс. «Но разве не удивительно, что вор, да к тому еще опытный вор, решается ворваться в дом, где видит по освещенным окнам, что в нем не спят еще двое людей?» «Должно быть, человек смелый». «Если бы дело не было странное, нам не пришлось бы просить вас расследовать его», — сказал Алек Кёнингем. «Что же касается вашего предположения, что вор обокрал дом прежде, чем его накрыл Вильям, то я считаю его вполне нелепым. Разве мы не заметили бы беспорядка в доме и не хватились бы похищенных вещей?» «Это зависит от того, какие вещи пропали», — сказал Холмс. «Вы должны помнить, что мы имеем дело с необычным вором. Например, что он унес у Эктона? Пучок веревок, пресс-папье и еще какие-то пустяки». «Мы вполне отдаемся в ваше распоряжение, мистер Холмс», сказал старик Кёнингем. «Все, что укажете вы или инспектор, будет исполнено». «Во-первых», сказал Холмс, «мне бы хотелось, чтобы вы предложили награду лично от себя. Когда еще полиция определит сумму? А эти вещи нужно делать как можно скорее. Я набросал заявление, может быть, вы согласитесь подписать его». Я думаю, пятидесяти фунтов будет достаточно. «Я охотно дал бы и пятьсот», — сказал Кёнингем, взяв из рук Холмса лист бумаги и карандаш. «Но здесь есть неточность», — прибавил он, взглянув на объявление. Я писал в торопях. «Видите ли, вы пишете так, как в среду. Около трех четвертей первого была сделана попытка и так далее». «На самом же деле было три четверти двенадцатого». Мне было досадно за сделанную ошибку, поскольку я знал, как это будет неприятно Холмсу. Он отличался точностью в передаче фактов, и только что перенесенная им болезнь очевидно потрясла его, и этой маленькой случайности было для меня достаточно, чтобы видеть, что он еще не вполне поправился. Он сам скомфузился на минуту, Инспектор поднял брови, а Олег Кёнингем громко захохотал. Но старый джентльмен исправил ошибку и отдал Холмсу бумагу. «Отдайте ее напечатать как можно скорее», — сказал он. «Мне кажется, это превосходная идея». Холмс аккуратно положил объявление в записную книжку. «А теперь», — сказал он, — «право, хорошо бы нам всем пройтись по дому и убедиться, не утащил ли чего-нибудь этот полоумный грабитель». Прежде чем войти в дом, Холмс осмотрел взломанную дверь. Очевидно, было всунуто долото или крепкий нож, чтобы выдвинуть замок обратно. «У вас, стало быть, нет засова?» – спросил он. «Мы не думали, что это нужно». «Вы не держите собаки?» «Держим, но она на привязи по другую сторону дома». «Когда прислуга ложится спать?» «Около десяти». «Вероятно, и Вильям ложится в то же время». «Да». «Странно, что он не спал именно в эту ночь. Теперь я был бы очень рад, если бы вы были так добры и проводили нас по дому, мистер Кёнингем». Коридор, вымощенный плитами с выходящими в него кухнями, привел к деревянной лестнице, поднимавшейся на верхний этаж. Он выходил и на противоположную площадку, с которой начиналась другая, более нарядная лестница, ведшая в парадную переднюю. На эту площадку выходили двери гостиной и несколько спален, в том числе спальни мистера Кёнингема и его сына. Холмс шел медленно, внимательно приглядываясь к архитектуре дома. По выражению его лица я догадывался, что он напал на горячий след, но никак не мог себе представить, куда этот след приведет. — Любезный сэр, — сказал мистер Кёнинген с некоторым нетерпением, — право же, все это совершенно бесполезно. Моя комната там, где оканчивается лестница, а за ней идет комната сына. Предоставляю вам судить, мог ли вор забраться сюда, не потревожив нас. «Кажется, придется вернуться и искать новый след», — заметил сын с довольно злобной улыбкой. «Попрошу вас потерпеть еще немного. Вот, например, мне хотелось бы знать, как далеко можно видеть из окон спален. Это, насколько я понял, спальня вашего сына, — прибавил он, натворяя дверь. А это уборная, где Алекс сидел и курил, когда началась тревога. Куда выходит ее окно?» Он прошел через спальню... Отворил дверь и окинул взглядом в следующую комнату. «Надеюсь, вы довольны теперь?» — спросил мистер Кёнингем с досадой в голосе. «Благодарю вас. Я видел все, что нужно. Тогда, если это действительно необходимо, мы можем пройти в мою комнату, если вас это не затруднит». Мировой судья пожал плечами и провел нас в свою комнату, очень просто убранную. В то время, как мы подходили к окну, Холмс отстал от остальных, так что он и я шли последними в нашей группе. В ногах у кровати стоял маленький столик, а на нем тарелка с апельсинами и графин с водой. В ту минуту, как мы подошли к нему, Холмс, к несказанному моему изумлению, нагнулся вперед и преспокойно опрокинул столик. Графин разлетелся вдребезги, а фрукты раскатились во все стороны. «Ах, Ватсон, что вы наделали?» — хладнокровно произнес Холмс. «Вы испортили такой чудесный ковер!» Я нагнулся в смущении и стал подбирать фрукты, понимая, что мой товарищ по какой-то известной только ему причине желал, чтобы я взял вину на себя. Другие последовали моему примеру и поставили столик на ножки. «Постойте!» — крикнул инспектор. «Куда же он подевался?» Холмс исчез. «По-моему, он просто спятил», — сказал Алик Кёнингем. «Отец, пойдем посмотрим, куда мог направиться этот чудак». Они выбежали из комнаты. Инспектор, полковник и я в недоумении переглядывались между собой. «Честное слово. Я склонен разделить мнение мистера Алика», — сказал инспектор. «Может, это следствие болезни, но мне кажется, что его речь прервал внезапный возглас». «На помощь! На помощь! Убивают!» С ужасом я узнал голос моего друга и выбежал на площадку. Крики, перешедшие в хриплый стон, доносились из комнаты, в которую мы заходили раньше. Я влетел сначала в нее, а потом в смежную уборную. Оба Кёнингема навалились на лежавшего на полу Холмса, младший схватил его за горло обеими руками, а старший, казалось, старался вывихнуть ему кисть руки». В одно мгновение мы трое оторвали их от Холмса, и он с трудом поднялся на ноги, весь бледный и сильно измученный. «Арестуйте этих людей, инспектор», — задыхаясь, проговорил он. «По обвинению в чем?» «В убийстве кучера Вильяма Кирвана». Инспектор оглядывался вокруг в полном недоумении. «О, мистер Холмс», — наконец проговорил он, «я уверен, что вы вовсе не замолчите». «И взгляните на их лица!» — отрывисто сказал Холмс. Никогда в жизни не приходилось мне видеть на человеческом лице более явного выражения сознания вины. Старик казался совершенно пораженным. Его лицо с резко очерченными чертами приняло угрюмое выражение. «Сын же, напротив, утратил все свое изящество». Ярость опасного дикого зверя засверкала в его темных глазах и исказила красивое лицо. Инспектор молча подошел к двери и свистнул свисток. На зов явились два констебля. «Не могу поступить иначе, мистер Кёнингем», — сказал он. «Надеюсь, что все это окажется нелепым недоразумением». «А это что? Бросьте!» Он взмахнул рукой, и на пол упал револьвер, который выхватил молодой Кёнингем, собираясь застрелиться. «Сохраните эту вещь», — сказал Холмс, поспешно наступая на револьвер. «Он пригодится нам при следствии». «Но вот то, что я искал...» Он протянул инспектору маленький кусок смятой бумаги. «Остальная записка?» — спросил инспектор. «Именно так». «Где же она была?» «Там, где и следовало ожидать. Я объясню вам все. Мне кажется, полковник, что вы с Ватсоном можете теперь вернуться домой. Я же приду к вам самое большее через час». «Мне и инспектору нужно поговорить с арестованными». Шерлок Холмс держал свое слово и через час уже входил в курительную комнату полковника в сопровождении пожилого господина невысокого роста, которого представили мне как мистера Эктона, в доме которого произошел первый грабеж. «Я желал бы, чтобы мистер Эктон присутствовал при моем объяснении этого дельца», сказал Холмс, «так как ему вполне естественно интересоваться подробностями». — Боюсь, любезный полковник, что вы от души жалеете, что приняли в свой дом такого бревестника как я. — Напротив, — горячо ответил полковник, — мне посчастливилось изучить ваш метод расследования в действии. Сознаю, что результаты превзошли все мои ожидания. Но я так и не понимаю, какие у вас были улики для того, чтобы выяснить это дело. Боюсь, что мое объяснение может разочаровать вас». Но у меня привычка никогда не скрывать своего метода ни от моего друга Ватсона, ни от других людей, интересующихся им. Прежде всего, так как я несколько потерпел от стряски, заданной мне в уборной, я намереваюсь подкрепиться глоточком вашей водки, полковник. Я так утомился за последнее время. Надеюсь, у вас не было больше нервных припадков. Шерлок Холмс от души расхохотался. «В свое время дойдет и до этого», — сказал он. «Я расскажу все по порядку и покажу вам, как дошел до каждого из моих выводов. Пожалуйста, останавливайте меня, если что-либо покажется вам неясным». В искусстве сыска чрезвычайно важно уметь отличить в массе фактов случайные от существенных, иначе энергии и внимание рассеиваются вместо того, чтобы сосредоточиться, как это необходимо. В данном случае, с первой минуты у меня не было сомнения, что ключ ко всему происшествию следует искать в клочке бумаги, вынутом из руки мертвеца. Прежде чем идти дальше, я хотел бы обратить внимание на то обстоятельство, что если бы рассказ Алика Кёнингема был уверен, и нападавший, застрелив Вильяма Кирвана, убежал моментально, то, очевидно, не он вырвал бумагу из рук убитого. А если это сделал не он то это сделал сам Али Кёнингем, потому что к тому времени, как спустился старик, на месте происшествия было уже несколько слуг. Вроде бы просто, но инспектор не обратил внимания на эту сторону дела, потому что точка его отправления была невозможность участия местных помещиков в подобного рода преступлениях. Ну а у меня нет никаких предрассудков. Я всегда послушно иду по всякому следу, и таким образом в самой первой стадии следствия я уже стал подозрительно поглядывать на роль, сыгранную мистером Маликом Кёнингемом. Я очень тщательно изучил уголок оторванной бумаги, переданный мне инспектором. Сразу стало ясно, что он составляет часть весьма важного документа. Вот он. Не бросается ли вам в глаза что-либо особенное? — Почерк очень неровный, — сказал полковник. «Не в этом дело», — улыбнулся Шерлок Холмс. «Нет ни малейшего сомнения в том, что записка писана двумя лицами по очереди. Обратите внимание на букву «Т», написанную твердым почерком, и с черточкой над буквой в словах «Захотите», «Прийти» и сравните ее с той же буквой в слове «Четверть», написанном более слабым почерком». Достаточно весьма поверхностного анализа, чтобы убедиться, что слова «узнаете», «может быть», написаны более твердой рукой, а что более слабой. «Клянусь Юпитером, теперь это ясно, как день», — воскликнул полковник. Очевидно, задумано было скверное дело, и один из соучастников, не доверяя другому, решил, чтобы все делалось сообща. Руководителем был, конечно, тот, кто написал слова «захотите, узнаете». Из чего вы заключаете это? Это можно вывести из сравнения почерков, но есть и другие более важные основания. Если вы станете внимательно рассматривать этот клочок, то придете к заключению, что человек с более твердым почерком первый писал слова, оставляя пустые места, которые должен был заполнить другой. Оставленные промежутки между словами были иногда слишком малы, и второму пришлось писать нарочно сжато, чтобы вставить свои слова. Человек, написавший свои слова первым, без сомнения, и задумал все дело. «Превосходно!» — воскликнул мистер Эктон. «Теперь мы переходим к весьма существенному моменту», — сказал Холмс. Может быть, вам неизвестно, что определение возраста человека по его почерку доведено экспертами до значительной точности. В нормальных случаях можно почти стопроцентно определить возраст данного человека. Я говорю «в нормальных», потому что болезнь и физическая слабость придают почерку характер старости, хотя бы больной был молодой человек. В данном случае, смотря на смелую твердую руку одного – и несколько неуверенный, хотя еще четкий, почерк другого, мы можем сказать, что один молодой человек, а второй пожилой, хотя еще не дряхлый. «Превосходно!» — повторил мистер Эктон. Но далее есть еще один момент, более тонкий и интересный. В обоих почерках есть что-то общее, свойственное, очевидно, лицам, состоящим в кровном родстве. Вам это может быть более заметно в отдельных буквах». Мне же это ясно по многим мелким чертам. Я не сомневаюсь, что в этой записке выразилась семейная манера письма. Конечно, я сообщаю вам только главные результаты моих исследований. Остальное интересно только для экспертов. Как бы то ни было, все способствовало подтверждению моего впечатления, что эта записка написана Кёнингемами, отцом и сыном. Дойдя до этого заключения, я, конечно, постарался вникнуть в подробности преступления и посмотреть, куда они меня поведут. Я пошел с инспектором к дому и осмотрел все, что можно было видеть там. Как я убедился, рано умершему была нанесена из револьвера на расстоянии четырех ярдов с небольшим. Платье не почернело от пороха. Очевидно, что Али Кёнингем солгал, что выстрел последовал во время борьбы кучера с вором. Затем и отец, и сын сходились в указании места, где убийца выскочил на дорогу. Но тут как раз открывается низина с сырым дном. Так как в низине не оказалось никаких следов, то я пришел к убеждению, что Кёнингемы не только опять солгали, но что в деле вовсе и не было никакого постороннего лица. «Оставалось отыскать мотивы этого странного преступления. Для этого я прежде всего попытался найти причину странной кражи в доме мистера Эктона. Из нескольких слов полковника я понял, что между вами, мистер Эктон, и Кёнингемами вышел какой-то судебный процесс. Мне тотчас же пришло в голову, что они вломились в вашу библиотеку с намерением добыть документы, которые могли бы повлиять на исход дела». «Совершенно верно», — сказал Эктон. «Не может быть ни малейшего сомнения в их намерениях. У меня непровержимые права на половину их имения, и если бы им удалось найти одну бумагу, к счастью, она хранится в несгораемом шкафу моего поверенного, они наверняка выиграли бы процесс». Но вот видите», — кивнул Холмс. «Это была смелая, отчаянная попытка, в которой я вижу влияние молодого Алика. Не найдя ничего...» Они попытались отвести от себя подозрения, придав нападению вид обычного грабежа, для чего унесли первые попавшиеся вещи. Это было достаточно ясно, но все же многое оставалось темным для меня. Главное было добыть недостающую часть записки. Я был уверен, что Алик вырвал ее из руки убитого и подозревал, что он спрятал ее в рукав халата, куда иначе он мог девать ее. «Единственный вопрос состоял в том, не избавился ли он от улики. Стоило употребить все усилия, чтобы удостовериться в этом, и потому мы все отправились в дом. Кёнинги мы подошли к нам, как, вероятно, вы помните, когда мы стояли у кухонной двери. Само собой, разумеется, очень важно было не напоминать им о существовании записки, иначе они сейчас же уничтожили бы ее». «Инспектор только собирался сообщить им, какую важность мы придаем этому документу, как со мной сделался припадок». И разговор принял другое направление. «Боже мой!» — со смехом сказал полковник. «Неужели вы хотите сказать, что мы потратили наше сочувствие на притворную болезнь?» «С профессиональной точки зрения это было проделано изумительно», — сказал я, с удивлением глядя на человека — постоянно поражающего меня новыми проявлениями своей изобретательности. «Это искусство часто бывает очень полезно», — заметил Холмс. Оправившись, я прибегнул к уловке и заставил старика Кёнингема написать слово «три четверти двенадцатого», чтобы иметь возможность слечить их со словами на записке. «А я даже не догадался, что вы притворяетесь», — воскликнул я. Я видел, Ватсон, как вас огорчила моя рассеянность, смеясь, сказал Холмс. Мне было жаль, что приходится огорчать вас. Мы все пошли наверх. Увидав во время осмотра уборной, что халат висит за дверью, я опрокинул столик, чтобы отвлечь их внимание, и шмыгнул обратно в уборную, чтобы смотреть карманы. Но только я нашел, как ожидал, записку в одном из карманов, как на меня набросились оба Кёнингема. «И, наверное, убили бы меня, если бы вы не подоспели вовремя. Я и теперь еще чувствую, как молодой Кёнингем сжимает мое горло, а старик чуть не вывихнул мне руку, стараясь вырвать бумагу. Они, как видите, догадались, что я понял все, и внезапный переход от полной безопасности к полному отчаянию заставил их совершенно потерять голову. У меня со стариком Кёнингемом был короткий разговор о мотиве преступления». С ним можно разговаривать, но сын его, сущий демон, готовый застрелиться или застрелить кого угодно, если бы у него в руках очутился револьвер. Когда старик Кёнингем увидел, что улики против него так вески, он потерял мужество и сознался во всем. Оказывается, Вильям тайком проследил за своими хозяевами в ночь нападения на дом мистера Эктона и, получив таким образом власть над ними, пытался шантажировать их. Но мистер Алекс слишком опасный человек для того, чтобы с ним можно было вести подобного рода игру. С его стороны было исключительно гениальной выдумкой воспользоваться недавними грабежами в здешней местности для того, чтобы отделаться от человека, которого он боялся. Вильяма заманили в ловушку и застрелили. Будь записка у них в руках и обрати они больше внимания на некоторые подробности, весьма возможно, что подозрение никогда бы не пало на них». «А записка?» — спросил я. Холмс сложил два обрывка бумаги. «Если вы придете в три четверти двенадцатого калитки, вы узнаете кое-что, что может очень сильно удивить и может быть очень полезно вам, а также Энни Моррисон. Только никому не говорите об этом». «Я ожидал найти что-нибудь в этом роде», — сказал он. Конечно, мы не знаем, кто такая Эни Моррисон и какие отношения связывали ее с Аликом Кёнингемом и Вильямом Кирваном. Результат, однако, показывает, что барышня эта была к кучеру, а потому западня была устроена очень искусно. Ну что же, мой дорогой Ватсон, я полагаю, что наш отдых в деревне увенчался полным успехом, и завтра я вернусь на Бейкер-стрит с новыми силами».